Глава седьмая. Дракон и волшебник. «Ну ты вообще...» — сказал дракон и сукоризный взглянул на волшебника. Тот смущенно кашлянул и развел руками. «Что, нельзя было просто позвать? Обязательно делать все эти крибли-крабли-бумс?» «Ну...» — волшебник ковырнул землю носком расшитой золотом туфли. «Нам, волшебникам, так положено. Пентаграммы, призывы, круги...» «Вопросов нет», — согласился дракон, стиснутый со всех сторон защитным кругом, как селедка и в оси баночке. «Но «Ну ты б размер учитывал, что ли?» Волшебник снова смущенно кашлянул и пожал плечами, показывая, что, мол, да, промашка вышла. «Давай быстрее говори, чего хотел», — продолжал ворчать дракон, устраиваясь поудобнее. «Тесно тут, как не знаю где». «В общем, так», — справился со смущением волшебник. Мне нужно перевести в соседнее королевство кое-какие пожитки. На симпозиум еду. Вот, пара чемоданов и сумка. И все? И все. на килограммов сколько? Ну, около тридцати будет, навскидку прикинул вес волшебник. И я. Один пассажир, средний багаж, пятьдесят золотых и полетели. Это эконом? Скаридно уточнил волшебник. Люкс. Ворчливо поправил дракон. За эконом сам обогревающее заклятие твори. Все-таки зима на дворе, плюс набор высоты. Согласен? Тогда тридцать золотых. Нет, лучше пятьдесят. Что-то прикинув в уме, пошел на попятную волшебник и стер ногой меловую черту. Давно бы так. А то б она придумывает непонятно чего. Проворчал дракон, разминая крылья. Давно уже сигнальная система налажена. Посветил бы азбукой Морзе на гору, я бы и сам прилетел. «Традиция», — вздохнул волшебник, грузя на спину дракона чемоданы и сумку. «Меня коллеги не поймут, если я начну морзянкой выстукивать». «Сочувствую», — протянул дракон, пересчитывая монеты в протянутом мешочке. Колдун щедро приплюсовал еще пять золотых на чай. «Ну, садись и полетели». Волшебник кивнул и взобрался к дракону на спину. «Опаздывать на симпозиум было нельзя».